Глава десятая. Эпиграф. Сохраняется необходимость повышения бдительности, решительного пресечения всех контрреволюционных вылазок меньшевиков, эсеров и других. Владимир Ленин. Известие ЦК РКПБ. 1919 год. Начальник специального отдела ЧК особого краснознаменного красноармейского отряда имени знаменитого некогда анархиста Михаила Бакунина, которого бойцы отряда по серости считали героем гражданской войны Сергей Черкиз, вернулся домой поздно вечером. Стоял он на квартире в бедном доме на окраине городка, так как не позволял себе никаких привилегий. Хозяин домика, сапожник, Исчез куда-то еще в восемнадцатом, и теперь оставалась в доме только одна старуха, которая тихо доживала на своей половине, мало общаясь с внешним миром по причине глухоты. Автомобиль, что привез Черкиза, уехал, нещадно дымя и оглашая ночной город шумом мотора. В окнах домика было темно, чему Черкиз неприятно удивился. Он привык, что барвара всегда поджидала его с ужином, никогда не ложилась, как бы поздно он ни пришел. Проходя под окном, он недовольно в него стукнул. Просыпайся, мол. Но ответа не услышал. Обиделась, и теперь сидит в темноте. Он вспомнил, как выставил ее сегодня за дверь. Грубо сказал, но справедливо. Что это за манера являться к нему на службу, соваться в кабинет, не спросясь? Никакой дисциплины? Еду она, видите ли, принесла. Мещанство какое. Он стукнул в дверь, но она легко отворилась. Была не заперта. Это его обозлило. Ночью не запирает двери. Да что она, права, как ребенок малый? Все же в городе неспокойно. Много контрреволюционных элементов, да и просто бандиты». В темноте он налетел на ведро, оно покатилось, гремя. Черкис чертыхнулся и крикнул, «Барвара, лампу зажги!» Из комнаты послышались звуки, которые говорили о присутствии там человека, и Черкис успокоился. «Все в порядке, она здесь, просто заснула. Сегодня ему не хотелось, ссориться, хотелось провести тихий, спокойный вечер». Он не успел даже удивиться такому своему абсолютно мещанскому желанию, как на пороге появилась Варя с керосиновой лампой в руках. Она молча поставила лампу на стол и отошла к окну. — Что ты сидишь в темноте? — спросил он резко. Она не ответила, и тогда он постарался придать голосу мягкость. — Сейчас поужинаем. Я вот тут принес пайок. Он положил на стол свертки, снял куртку и привычно освободился от кобуры. Варя все это время не шелохнулась. «Что с тобой?» Он подошел ближе и повернул ее лицо к лампе. «Тебе не здоровится?» Спросил он машинально и опять в глубине души удивился своему вопросу. «За тот год, что они были вместе... Варя, хотя была внешне очень хрупка, никогда ничем не болела, во всяком случае никогда ни на что не жаловалась, ни на нездоровье, ни на отсутствие удобств и сносной еды. За это он ее уважал. Профессорская дочка выросла в холе и достатке, а лишение переносить умеет. Но сегодня он почему-то пригляделся к варе особенно внимательно. Это бывало очень редко, когда он начинал относиться к ней с нежностью. Он ругал себя потом за это, считал непростительной слабостью, грубо называл такие чувства отрыжкой прошлого, но ничего не мог с собой поделать и от этого злился на Варю. Но никогда с того самого момента, когда увидел девочку с распахнутыми от ужаса глазами среди пьяной солдатни, он не хотел с ней расстаться». Ему была нужна именно такая Варя. Несмотря на ее непонимание, на неприятие этой грозной всеобъемлющей силы революции, никак он не мог представить с собой рядом горластую стриженую деваху в красной косынке и в кожанке, такая боевая подруга не вызывала у него никаких чувств, а о толсто-мясах деревенских бобенках с визгливыми голосами он вообще не мог думать без отвращения. Да. Варвара — это, пожалуй, единственная слабость, которую позволял он себе в такое строгое время. Она была ему нужна. Порой он даже не на шутку тревожился, когда осознавал, насколько она ему необходима. Но он отгонял от себя эти мысли. Несмотря на то, что она никогда ему не возражала, всегда внимательно слушала то, что он говорил, Горячо, искренне, убежденно, несмотря на это, в глубине души он знал, что она с ним не согласна, и в революции она видит только ужас, смерть, хаос. «Пусть хаос!» — кричал он. «Пускай смерть, страдания! Без этого нельзя обойтись!» Она молчала, только опускала синие глаза в которых стоял вопрос «Почему?» «Почему обязательно нужно убивать и насиловать?» «Он не терял надежды, что сможет ее переубедить. Ему так нужно было иметь рядом преданного единомышленника». «Сергей», — очень тихо произнесла Варя, «Сергей, ты должен помочь». «Что случилось?» «Он уже понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее, потому что никогда не слышал у Вари такого голоса». «Ты должен его спасти». В ее голосе он не услышал просьбы, а только утверждение и еще надежду. «Это мой брат Борис». «Тот, кого ты допрашивал сегодня в ЧК?» «Что?» Он отшатнулся. «Что ты говоришь?» «Какой брат?» «Ты говорила, что у тебя никого нет!» Я думала, что все погибли, и я осталась одна. Но вот сегодня совершенно случайно увидела его у тебя в кабинете. «Это мой родной брат...» Борис Ордынцев, Сергей, ты должен его спасти, вскричала Варя и схватила его за руки. Подожди, подожди! Он освободил руки и потер лоб. Он сказал, что фамилия его... Ну, неважно, это совершенно неважно. Ты уверена, что это он? Ты что, меня не слышишь? Громко закричала Варя. «Я тебе говорю, что там у тебя на допросе. Я встретила своего брата, с которым не виделась почти два года. И ты допрашивал его, а потом послал в депо? Я знаю, куда деваются люди из депо. Так вот, его ты должен отпустить». «Откуда ты знаешь, что он в депо?» Неприятно удивился Черкис. «А, впрочем, это не важно. Важно то, что он белый офицер. Он сам признался на допросе, что он в добровольческой армии. Он воюет против нас. Какая разница?» — отмахнулась Варя. «Какая разница, в какой он армии, если это мой единственный брат?» «Что?» Он отшатнулся. «Ты соображаешь, что говоришь?» «Ты чего от меня хочешь?» «Чтобы я собственными руками отпустил человека, который тут же снова возьмется за оружие?» «Хорош сотрудник ЧК, который отпускает на волю белых офицеров!» Он неприятно поразился пришедшей в Варе перемене. Она смотрела на него... Не с ненавистью нет, но с каким-то новым чувством. Раньше она никогда не спорила с ним в открытую, всегда умела тактично перевести разговор на другое, успокоить, отвлечь. Но сегодня Варе было не до того она была в шоке и не в состоянии искать обходные пути в беседе. Слишком важной была тема. «Значит, его расстреляют?» Варя нарушила зловещее молчание. «Посмотри мне в глаза и скажи прямо. Моего брата расстреляют?» «Да», — твердо сказал он. «Его расстреляют». Она всхлипнула и вдруг приникла к нему. Из глаз, не раз омытых сегодня слезами, потекли новые слезы. «Сережа!» Он вздрогнул, потому что никогда она его так не называла, даже в интимные минуты. «Сережа, ты ведь все можешь! Ты ведь там, в ЧК, главный, милый! Сделай это ради меня! Ну, просто отпусти его, никому ничего не объясняя!» Никто и не заметит в этом столпотворении, что у вас там творится. Был человек и нету. Куда делся, никто и не спросит. Он тихо выберется из города и исчезнет. И пусть я никогда его больше не увижу, это не важно. Я останусь с тобой, пока не прогонишь, и буду вечно молить Бога за тебя. Сережа, дай ему шанс. Спаси его ради меня. Она обнимала его все крепче. Исползала все ниже и, наконец, опустилась перед ним на колени. Сердце его дрогнуло. Он потянулся. Поднять это хрупкое невесомое тело, обнять и защитить, осушить слезы и сделать все, чтобы не плакала никогда. Защитить, заслонить плечом. «Вот оно!» Вот оно испытание, что посылает ему революция. Легко было говорить красивые слова, ораторствовать на трибуне, призывать людей все отдать революции. А вот сможет ли он сам отдать революции все, что у него есть, самое дорогое? Раньше он не раз задавал себе этот вопрос и всегда отвечал на него утвердительно, ничуть не колеблясь. Самое дорогое. Да что у него было? Ни братьев, ни сестер. Родители умерли давно. Легко было говорить тогда, когда у него не было в душе ничего, кроме революции, и он отдавал ей себя всего целиком. Но теперь... Он осознал внезапно, что девочка, обнимающая его колени, Дорога ему! Дорога безумно! Он не представляет, как будет без нее жить, а он, несомненно, ее потеряет, потому что сохранит твердость до конца и не подастся на ее уговоры. Вот оно, испытание. Он сделал над собой усилие и оттолкнул Варю. Она осталась лежать на полу, Только смотрела на него, как испуганный зверек, снизу вверх. Он сжал зубы до хруста. Это помогло успокоиться. Так и должно было быть. Воля у него всегда была твердая. — Ты не разжаловишь меня своими слезами, — глухо произнес он. — Напрасный труд. Твой брат — враг революции а враг должен быть растоптан. Она поднялась молча и смотрела на него глазами, казавшимися черными из-за расширенных зрачков. И он понял, что Варя — враг, потому что никогда она не поймет его и не примет его сегодняшнего решения, но он должен довести до конца начатое и немедленно, потому что просто не знает, как себя вести с Варей дальше. «Я ухожу», — сказал он и отвернулся. «Я должен отдать приказ». Он накинул кожанку и, не глядя, протянул руку за кобурой. «Ты идешь в депо?» — спросила Варя. «Ну да». Раздраженно проговорил он Шаря по столу в поисках Нагана, который куда-то подевался. «Я все решил, и больше мы на эту тему разговаривать не будем». «Не будем», — как эхо повторила Варя. Почувствовав что-то в ее голосе, он обернулся, но лампа светила в лицо, и в ее колеблющемся пламени он увидел, что Варя сжимает в руке, его наган». Выстрела он не услышал, только что-то сильное толкнуло в грудь, и свет лампы померк в глазах. Варя выбежала на улицу, хлопнув дверью, и остановилась у калитки. Вдруг сзади ее окликнул приглушенный голос «Варвара Андреевна». Варя вздрогнула и обернулась. После того, что она совершила, душу ее переполнял ужас, и вместе с тем бесконечная решимость казалась, что она голыми руками может справиться с любым врагом, лишь бы... Лишь бы это помогло спасти Бориса. Позади, стараясь не выглядывать из тени полуразвалившегося лабаза, стоял коренастый красноармеец средних лет, прижимая палец к губам. Тише, мол... Кто такой? — Что надо? — спросила Варя незнакомца сердито, но негромко. — Вы ведь, Борис Андреевича, сестрица будете? — спросил красноармеец полуутвердительно. — Я, как вас увидел, сразу догадался. Очень уж вы с ним на личность схожие, а также походка, жесты — все как у него. Варя шагнула ближе к этому непонятному человеку, просто чтобы разговаривать, не повышая голоса, и снова спросила, «Ну, чего надо?» «Вы меня только не пугайтесь. Я Саенко, как бы ординарец ихний. Это я в такую форму оделся, чтобы сподручнее было по городу ходить. борис Андреевич все только про вас и говорил, как бы вас найти, да как бы отыскать. Как матушка-то сказывал, ваша померла, так и кинулся он вас искать по всей России». «Мама умерла?» Варя прижала руку к губам и покачнулась. «А почем я знаю, что ты не врешь?» скричала она с недоверием. «Вы уж не сердитесь, да насла во мне, поверьте!» В маленьких глазках Саенко появилась некоторая обида. «Некогда нам с вами долгие разговоры вести. Нужно братца вашего выручать». В нехорошую он попал переделку. «А как ты меня нашел?» «А утром видел я вас у депо», — ласково пояснил Саенко. «Видел, как вы переглянулись, и понял сразу, кто вы ему есть. А сейчас под окошечком сидел, слышал, как вы со своим-то беседовали. Да что потом приключилось? Сейчас нам с вами скорее уходить отсюда нужно, а то не равен час товарищи набегут на выстрел-то». Саенко подхватил Варю за локоть и потащил в какую-то щель между сараями. Варя подчинилась скорее от испуга и растерянности, чем от доверия. Сзади уже слышались суета, окрики, хлопанье дверей. Саенко быстро провел ее переулками, пустырями. В одном месте пролезли через щель в заборе, и пробежали чьим-то огородом, невзирая на протесты цепного Кабыздоха. Наконец, на самой окраине городка остановились возле невысокого ладного домика. Саенко постучал в ставню, и на испуганный вопрос хозяйки ответил вальяжным бархатистым баритоном. «Я это, графена Никитишна. Или вы другого кавалера поджидаете?» Дверь распахнулась, и на пороге появилась дородная бобенка, интригующая неопределенных лет, в большой цветастой шале поверх домашней коцовейки. Увидев Варю, прелестница посуровела и, уперев руки в боки, прокурорским тоном спросила, «А кого это вы, Пантелей Григорьевич, с собой притащили? У меня честный дом». «Или вы думаете, что если я одинокая, беззащитная вдовица, так можно ко мне все, что не попадя, тащить? Где это вы подобрали такую лохудру подзаборную?» Саенко изобразил на своей выразительной физиономии максимальную степень обиды, на какую был способен, и произнес с необыкновенным достоинством. «С вашей стороны...» «Любезная графена Никитишна, необыкновенная для меня обида такие ваши подозрения. Неужели я не доказал вам своего отношения? Дозвольте хотя бы взойти нам в дом, чтобы всякими разговорами на улице на ваше честное имя мораль не наводить, а там уж я все как есть вам объясню и растолкую в подробностях». А графена Никитишна суровости из взгляда не убрала, но посторонилась, пропуская гостей в дом, чтобы не давать пищи для размышлений любопытным соседям. В домике у нее царила та несколько нарочитая чистота и тот немного чрезмерный порядок, какой зачастую заводят у себя сдобные нестарые вдовы. Всякое место, свободное от вышитых разноцветным узором рушников, было непременно застелено кружевными салфеточками, Несравненную с блестящими шарами кровать украшало такое количество подушек, что верхняя едва ли не упиралась в потолок. Не давая хозяйке времени собраться с мыслями для новых обвинений, Саенко начал первым. «Дозвольте вас познакомить, Аграфена графена Никитишна, с Варварой Андреевной. Я у ихнего батюшки до самой до германской кучером служил». А теперь вот свиделись. А насчет того, что вы есть одинокая вдовица, так это может быть и ненадолго. И на ту тему нам с вами от Варвары Андреевны большая помощь может выйти. Только дело тут секретное. А графена Никитишна, вполне однозначно воспринявшая намек относительно прекращения своего вдовства, как стояла, так и села благо подвернулся вовремя достаточно устойчивый табурет. Хлопая длинными белесыми ресницами, она растерянно переводила глаза то на бравого кавалера, то на его подозрительную знакомую, но в конце концов поборола как ревнивое недовольство, так и женское обязательное любопытство и решила полностью довериться своему Пантелею Григорьевичу. «Вы, Аграфена Никитишна, малость обождите», — продолжался Енко ковать железо. «Нам с Варварой Андреевной надо бы на одно важное дело обсудить». С этими словами он затолкнул Варю в чуланчик, который со вчерашнего времени официально снимал у любви обильной вдовушки. Аграфена Никитишна в полной растерянности осталась сидеть на табурете, раздумывая... Не напрасно ли она в очередной раз поверила мужчине? Тем временем Саенко, притворив дверь чулана, горячим шепотом обрисовал Варе ситуацию. «Из депо. Считай только один выход. Вольховую балку. Увозят туда под утро. Человек по двадцать. Да что я вам рассказываю? Вы, небось, все это лучше меня знаете. Так что надо его сегодня же ночью вызволять». «У меня еще одна форма красноармейская припрятана. Вам нужно надеть. Одному-то мне они не поверят. За арестованным всегда подвое посылают. А вам после сегодняшнего в своем виде ходить никак нельзя. Волосы у вас не длинные, под шапкой спрячете. Сойдете за солдатика молоденького? Главное, помалкивайте, чтобы голосом себя не выдать». Я уж сам как-нибудь постараюсь договориться. Одно только худо. Саенко горестно вздохнул. Документ бы найти какой никто. Без документа трудно будет. Да что ж сделаешь, коли нету? Есть. Коротко ответила Варя и выложила перед Саенко чистый бланк с круглой страшной печатью Губчика. Саенко посмотрел на бумагу, со смешанным выражением испуга и уважения и перевел взгляд на Варю. «Ну, Варвара Андреевна, теперь-то что? Теперь мы запросто, братца вашего, вызволим!» Через полчаса Аграфена Никитишна в совершенном изумлении увидела, как из чулана вышли с самым решительным видом бравый кавалер Пантелей Григорьевич и с ним небольшого роста худенький красноармеец с нежным девичьим румянцем во всю щеку. «Свят-свят!» — перекрестилась беззащитная вдовица при виде такого безобразия, но Саенко подмигнул ей и сказал, «Ожидайте в скорости, Аграфена Никитишна, самыми лучшими для вас известиями». Аграфена Никитишна снова без сил опустилась на табурет и стала ждать. Асаенко, выйдя на улицу и оглядевшись по сторонам, подошел почему-то к поленнице. Там, раздвинув поленье, он вытащил две трехлинейные винтовки Мосина, одну протянул своему юному напарнику, и двое вооруженных красноармейцев направились в сторону депо. Возле страшного здания депо дремал на часах усатый немолодой солдат. Саенко легонько ткнул его в плечо. Часовой вздрогнул, и, чтобы никто не подумал, что он спит на посту, схватился за винтовку и рявкнул. «Стой, кто идет! Стрелять буду!» «Спишь на посту, дура!» — беззлобно ухмыльнулся Саенко. «Не видишь, за арестантом пришли, приказ имеем!» Он помахал перед носом часового бумагой, не давая тому в руки. Впрочем, часовой и не собирался читать приказ по причине неграмотности. Он прислонил винтовку к стене и крикнул в темную железную фортку. «Эй, крикните, товарища, защипу! Тут какие-то за арестантом пришли!» Ворота лязгнули, и на пороге появился матрос в кожанке. «Ну, что тут у вас?» Матрос протянул за бумагой огромную лапу, украшенную татуировкой в виде сабли, разрубающей мерзкую синюю гидру. Саенко неохотно выпустил из рук драгоценный документ. Защипа внимательно оглядел знакомую печать губчика, увидел подпись товарища Черкиза, которую Варя очень похоже изобразила в чулане графена Никитишны, и, не желая сообщать всяким незначительным личностям о своей малой грамотности, Вернул бумагу Саенко, снисходительно разрешив. «Прочитай сам, а то тут темно, да буквы все какие-то мелкие». Саенко поднес бумагу поближе к свету и прочитал замечательный документ собственного сочинения. «Незамедлительно выдать специальному уполномоченному красноармейцу товарищу Саенко с помощником» злостного контрреволюционера белогвардейского наймита Бориса Ордынцева с целью его дальнейшего пропровождения для дознания его вреда против всемирной революции трудящихся всех стран. Матрос с уважением выслушал заковыристый текст и даже крякнул в конце, будто рюмку водки выпил. э Э-э-э, завернул, — проговорил он радостно. «Вот что значит настоящий большевик, товарищ Черкиз!» После этих слов Защипа гостеприимно распахнул створку железных ворот и пригласил. Проходите, товарищи! Будьте как дома!» «Нет уж! Мы только заберем своего буржуя и обратно!» ответил Саенко без особенной радости. Защипа вышел на середину большого каменного помещения, и гаркнул голосом в прежние времена перекрывавшим шторм и грохот главного калибра. «Ордынцев!» Дремавшие в самых неудобных позах заключенные встрепенулись, как от удара. Матрос, довольный произведенным эффектом, повторил. «Который ордынцев? Но выход!» «Новое дело!» — забормотал с просонья сосед Бориса. «Раньше только с рассветом вызывали, а теперь ночь за полночь возить начинают!» Борис поднялся, обреченно оглянувшись на товарищей по несчастью, на чьих лицах читалась явственная радость, что вызывают пока что только одного Бориса, а значит, им осталось еще несколько часов, а то и дней жизни». Ребой вздохнул сочувственно и произнес, «Эх, ваше благородие! Я тебе два дня отмерил, а эти гады и того не дали». Борис кивнул ему на прощание и пошел к выходу. В депо было темно, и он не видел издали лиц двух красноармейцев, стоявших рядом с матросом, Однако, когда он приблизился, старший из двоих удивительно знакомым голосом прикрикнул. «Ну ты! Гидра недорезанная! Что еле тащишься? Шевелись быстрее! Товарищ комиссар ждать не любит!» Борис еле успел низко наклонить голову, чтобы матрос не заметил его блеснувших глаз. «Ай да Саенко! Не подвел! А кто же второй?» Скосив глаза на молоденького красноармейца, он закусил губу. Сердце пропустило удар. «Варенька! Сестренка!» «Забирай свою контру, товарищ!» Доброжелательно напутствовал матрос Саенко. «Смотри, чтоб не сбег! А то черкист, товарищ, строгой! Как бы тебя самого к стенке не поставили в таком случае!» Да бумажку-то мне отдай для отчетности. Борис торопливо шагнул за порог депо. Конвоиры, демонстративно щелкая затворами, последовали за ним. Они не успели еще отойти от ворот на десяток шагов, когда на дороге показался бешено мчащийся автомобиль. Чуть ли не на ходу из кабины выскочил человек с головы до ног одетый в черную кожу и бросился к воротам. «Эй! Защипа!» — закричал Кожаный. «Отворяй! ЧП в городе! Черкиза убили!» «Ваше благородие!» — в полголоса произнес Саенко. «Не суетись, не беги, а то стрелять начнут. И вы, барышни, тоже. Идите, как шли, только до Пагауза дойдете, сразу сворачивайте». Борис шел, стараясь не торопиться. Ему казалось, что в спину сейчас ударит пулемет защипы, однако позади все было тихо. Защипа с кожаным разговаривали внутри депо. Еще десять шагов. Пять. Три. Борис завернул за угол железнодорожного пагауза и бросился бежать. Сзади, топая сапогами, догоняли его двое так называемых красноармейцев.